Но когда уже кони в последний конец обратились к морю седому, тогда-то ристателя каждого доблесть вдруг обнаружилась. Конская прыть ускорилась, и быстро легкие вымчились вдаль кобылицы Эвмела-героя. Вслед кобылиц выносились вперед жеребцы Диамеда, тросские кони, и чуть лишь отставшие мчались близко, так что, казалось, хотят наивмело вскочить к колесницу. Жарким дыханием широких ребят нагревали герою, и на плечах Адметида, лежа головами, летели. Он Диамед обскакал быль, равную б сделал победу, если б Тедееву сыну не Феп враждовал раздраженный, Феп из руки, побеждавшего бич, блистательный вышиб. Слезы из глаз Диамедовых брызнули, слезы от гнева. Видел он. Боли еще уходили вперед кобылицы, конишь его отставали, удары бича не бояся.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 После тегида скакал отрион, Минилай светлокудрый. Но антилох настигал и кричал на отеческих коней, «О, выноситесь вперед! расстилайтеся, кони, быстрее!»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 Более неги себе от владыки народов Нелида дома не ждите. Убьет вас сегодня же острую медью, Если поленности вашей награду последнюю снищим. О, настигайте скорее, как можно скорее скачите. Я ж постараюсь сам и искусно выгадывать буду, Как обскакать нам по узкой дороге. В обман я не вдамся».